Сын пишет отцу: Папа, пришли мне 10 рублей. Я сфотографируюсь с своей девушкой и вышлю тебе фото. Отец отвечает: Высылаю тебе 5 рублей. Пришли мне фото девушки. Я тебя и так знаю.